Амброс Бирс Несостоявшаяся кремация Ранним июньским утром 1872 года я убил своего отца, поступок, который в то время произвел на меня глубокое впечатление. Это произошло до моей женитьбы когда я жил с родителями в штате Висконсин. Мы с отцом сидели в библиотеке нашего дома, деля награбленное нами за эту ночь. Добыча состояла главным образом из предметов домашнего обихода, и разделить ее поровну было дело нелегким. Все шло хорошо, пока мы делили скатерти, полотенца и тому подобное. Серебро тоже было поделено почти поровну. Однако вы и сами понимаете, что при попытке разделить один музыкальный ящик на два без остатка могут встретиться затруднения. Именно этот музыкальный ящик навлек несчастье и позор на нашу семью. Если бы мы его не взяли, мой бедный отец и до сих пор бы был бы жив. Это было необыкновенное, изящное произведение искусства инкрустированная драгоценным деревом и покрытая тонкой резьбой. Ящик не только играл множество самых разнообразных мелодий, но и свистел перепелкой, лаял, кукарекал каждое утро на рассвете, безразлично заводили его или нет, и сквернословил, на чем свет стоит. Это последнее качество пленило моего отца и заставило его совершить единственный бесчестный поступок в жизни. Хотя, возможно, он совершил бы и другие. Останься он в живых. Отец попытался утаить от меня этот ящик и заверял честью, что не брал его. Мне же было как нельзя лучше известно, что он и самый грабеж задумал главным образом ради этого ящика. Музыкальный ящик был спрятан у отца под плащом. Мы переоделись в плащи, желая остаться неузнанными. Он торжественно поклялся мне, что не брал ящика. Я же знал, что ящик у него. Знал и то, что отцу было, по-видимому, неизвестно. А именно, что ящик на рассвете закукарекает и изоблачит старика, если я смогу продлить раздел добычи до того времени. Случилось так, как я и хотел. Когда свет газа в библиотеке начал бледнеть, и очертания окон смутно проступили сквозь шторы, из-под плаща старого джентльмена раздалось протяжное кукареку, а за ним несколько тактов арии и стангейзера. И все это завершилось громким щелканием. Между нами на столе лежал маленький топорик которым мы пользовались, чтобы проникнуть в тот злополучный дом. Я схватил этот топор. Старик, видя, что запираться дольше бесполезно, вынул ящик из-под плаща и поставил его на стол. Я сделал это только ради спасения ящика. Но если ты хочешь, руби его пополам, сказал он. Он странно любил музыку и сам играл на концертина с большим чувством и e экспрессией. Я сказал, не стану оспаривать чистоты ваших побуждений. Было бы самонадеяно с моей стороны судить своего отца. Однако дело прежде всего. И вот этим топориком я намерен расторгнуть наше товарищество. Если на будущее время вы не согласитесь, выходя на работу, надевать на шею колокольчик. Нет, ответил он после некоторого раздумья. «Нет, этого я не могу сделать. Это значило бы сознаться в нечестности. Люди скажут, что ты мне не доверяешь». Я не мог не восхититься такой твердостью духа и щепетильностью. В ту минуту я гордился им и готов был простить его ошибку. Но один взгляд на драгоценный ящик вернул мне решимость. И я, как уже рассказывал, помог почетному старцу покинуть эту юдаль слез. Сделав это, я ощутил некоторое беспокойство. Не только потому, что он был мой отец, виновник моего существования, но и потому, что труп должны были неименуемо обнаружить. Теперь совсем уже рассвело, и моя мать могла в любую минуту войти в библиотеку. При таких обстоятельствах я счел нужным спроводить и ее туда же, что и сделал. После этого я расплатился со слугами и отпустил их. В тот же день я пошел к начальнику полиции, рассказал ему о том, что сделал, и попросил у него совета. Мне было бы чрезвычайно прискорбно, если бы поступок мой получил огласку. Мое поведение все, единодушно, все единодушно осудят. «Газеты воспользуются этим против меня, если я выставлю свою кандидатуру на какой-нибудь пост». Начальник понял всю основательность этих соображений, он и сам был довольно опытный убийца. Посоветовавшись с председателем коллегии лжесвидетелей, он сказал мне, что всего лучше спрятать оба трупа в книжный шкаф, застраховать дом на самую большую сумму и поджечь его. Так я и поступил. В библиотеке стоял большой книжный шкаф, купленный отцом у одного полоумного изобретателя и пока еще пустой. По форме и размерам он походил на старинный гардероб, какие бывают в спальнях, где нет стенных шкафов, и распахивался сверху донизу, как дамский пеньюар. Дверцы были стеклянные. Я только что обмыл моих покойных родителей, и теперь они достаточно закоченели, чтобы стоять не сгибаясь. Поэтому я поставил их в шкаф, из которого предварительно вынул полки. Запер шкаф и занавесил стеклянные дверцы. Инспектор страховой конторы раз 10 прошел мимо шкафа, ничего не подозревая. В тот же вечер, получив страховой полис, я поджег дом и лесом отправился в город за две мили отсюда где меня и нашли в то время, когда тревога была в полном разгаре. С воплями ужаса, выражая опасения за судьбу своих родителей, я присоединился к бегущей толпе и попал на пожарище через два часа после того, как поджег дом. Когда я прибежал на место, весь город был уже там. Дом сгорел дотла, но посреди ровного слоя тлеющего пепла Целый и невредимый красовался книжный шкаф. Занавески сгорели, обнаружив стеклянные дверцы. И зловещий багровый свет озарял внутренность шкафа. В нем, точно как живой, стоял мой незабвенный отец. А рядом с ним подруга его радости и печали. Ни одного волоска у них не опалило огнем, и одежда их была не тронута. На голове и шее виднелись раны, которые я был принужден нанести им, чтобы достигнуть своей цели. Толпа смолкла, словно увидев чудо. Благоговение и страх сковали языки. Я сам был очень взволнован. Года через три после этого, когда описанные выше события почти изгладились из моей памяти, я поехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сбытии фальшивых облигаций Соединенных Штатов. Однажды. Заглянув случайно в мебельную лавку, я увидел точную копию того книжного шкафа. «Я купил его почти даром у образумившегося изобретателя», — объяснил торговец. «Он сказал, что этот шкаф несгораемый, потому что поры в дереве заполнены квасцами под гидравлическим давлением, а стекло сделано из асбеста». «Не думаю, впрочем, чтобы он действительно был несгораемым. Вы можете его приобрести за ту же цену, что и обыкновенный книжный шкаф». «Нет», — сказал я, — «если вы не даете гарантии, что шкаф несгораемый, я его не куплю». И, простившись с торговцем, я вышел из лавки. «Я не взял бы его и даром», — он вызвал во мне... Чрезвычайно неприятные Воспоминания Конец рассказа Амброс Бирс Рассказ Несостоявшаяся кремация Читал Михаил Стинский.